Глава 20. Можно ли сказать о том, что жизнь наладилась? Думаю, да. Спустя три дня на имя Альбедо Августовского пришло письмо, в котором говорилось, что все виновные наказаны, особенно те, что бездействовали. Попросили мага приехать в столицу, не забыв прихватить с собой ведьму, что сильно впечатлило гильдию магов. Ехать я никуда не хотела, поэтому до последнего оттягивала данное событие. Я, конечно, собиралась повидать этот мир, «Но чуточку позже. В самом деле, нам столько нужно успеть, что сейчас не до разъездов Это я Альбедо убеждала, который собирался все эти дни. Да очень тихо от меня сходил к Ангелине, чтобы заказать подходящую для такого случая одежду. Узнала я, когда меня перед фактом поставили. «Едем», – строго произнес Макс, складывая руки на груди. Я решила в отместку промолчать о том, что совсем скоро работа ему прибавится – Ведь прибудут новые ведьмы с семьями. Потом подумала, ну зачем откладывать? Пусть совесть всю дорогу мучает. Поехали, пожала плечами. Только имея в виду, совсем скоро наш городок, а может и другие, наполнятся новыми жителями. Какими? Не понял мужчина. Ведьмы собираются вернуться обратно домой, пожала плечами. А у многих семьи, дети. И ты молчала? Да и ты мне ничего не сказал. Покосилась на чемодан с одеждой. «Ведьма». Потом понял, что как ругательство данное слово не подходит, и обиженно поджал губы. «Так может и не поедем никуда? Или я останусь, а ты справишься сам?» «Да не отказывают таким людям, София!» Я и сама его умом понимала, но принимать отказывалась. Добирались мы на чудо-мобили, чему я была несказанно рада. Не нужно долго плестись в одну сторону, а тем более в другую. Так что, когда мы через пару часов оказались в центре огромного и шумного города, попросила автомобиль далеко не ставить, потому что мы одной ногой здесь, а второй уже в нем. А потом раз и дома. Но судя по очень виноватому лицу мужчины, мы задерживаемся неприлично долго. Пыхтя и ругаясь про себя всеми известными мне словами, я поднималась по широкой лестнице вслед за мужчиной. И знаете, на какой-то из ступеней остановилась и осмотрелась. Итак, центр города. Дорогие ухоженные дома. Мы находимся в одном из самых шикарных строений на этой улице. Перед начальником следственного отдела все склоняют голову. альбеда позвала мужчину, который тоже остановился и теперь смотрел на меня крайне внимательно. «А ты кто?» Не поверю, что у начальника твоего уровня есть такой шикарный дом в самом центре этого чудесного города. На меня посмотрели тяжелым, полным усталости взглядом. И кивком головы показали на дом. Ясно-понятно, тут со мной никто разговаривать не будет. поджав губы. Я еще раз осмотрелась и поплелась вслед за мужчиной. Похоже, сейчас мне откроют еще одну тайну, которую я переживу, ибо не дождутся. Когда нам открыли дверь, то чемоданы у альбеда были отобраны пока неизвестным мне человеком в начищенных ботинках и строгом костюме. Он склонил голову в легком поклоне и отошел в сторону. Я даже неприлично присвистнула, заставив этого импозантного мужчину кашлянуть и вытаращить на меня глаза. «Чувствую себя как дома», – отозвался между тем Альбеда. «Пойдем покажу комнату. Потом отлучусь на некоторое время и все тебе расскажу». «Ну уж нет!» – встала посреди белоснежного глянцевого холла и сложила руки на груди. «Если я сию минуту не узнаю, кто ты, то устрою Армагеддон!» Альбедо тяжело вздохнул. Потом рвано выдохнул, но ответить мне не успел. Но вместо него это сделал высокий, крепкий, очень уж похожий на моего начальника мужчина с проседью по вискам, но такой же статный и суровый. Он кивок головы в сторону Альбедо. «Мой сын». «Ага, как информативно. А главное, понятно». «А вы у нас кто?» «Кажется, кто-то подавился воздухом за моей спиной. А после наши чемоданы попросту упали на пол». «Что?» «Я что-то не так спросила». «София». альбеда был, мягко говоря, весел. На самом деле давил в себе приступы смеха. «Позволь представить, мой отец, правитель нашего мира, Анрес Дартт». «Да ладно». Не поверила. И почему мы тогда вдвоем пытались угомонить целый город, подвергали себя опасности, разбирались с гильдией магов, если можно было просто попросить папу? А мы горды, девочка моя, усмехнулся Анрес. Прошу за мной. Думаю, нам стоит и есть о чем поговорить. Вот уж точно. Сегодня я была не готова говорить по правилам этикета. У меня немного произошло сбои в программе. Поэтому я просто следовала за правителем, который галантно открывал передо мной дверь и с интересом посматривал. «То есть ты не просто маг?» не могла никак успокоиться и мучила альбеда «Не просто маг, а высший». «Что ж ты тогда? А тогда и потом?» «У ведьма круг был сильный», каянно произнес мужчина. «А дознаватели? Ну, я выжидал. На самом деле, когда они заговорят о чем-нибудь интересном». Поэтому себя и сдерживал. «Подумать только!» Воскликнула я. А я за него переживала. «Ты за меня всех магов поставила на место!» С какой-то гордостью проговорил мужчина. Я решила, что нужно немного помолчать. Хватит с меня. Позволю этим двум людям рассказать мне все от и до. Желательно с подробностями. Особенно меня интересует, что Альбедо делала в забытом богом городке вместе с сестрой, пока их папа здесь. Хотя, думаю, с ними бы и так ничего страшного бы не случилось. Повели нас в малую столовую, в которой в самом центре стоял небольшой круглый столик. С тремя стульями, чайный сервиз, резные серебристые ложечки с длинной ручкой. За такие страшно было браться. Но я не из робкого десятка. Уже. Альбедо помог мне сесть за стол. Сам разместился по правую сторону. Как-то выжидательно уставился на отца, который совершенно не торопился. Разлил ароматный чай по чашкам, снял крышки с трех небольших тарелок. Под ними оказались пирожные, ломтики мяса и сыр. Так себе ужин после долгой дороги. Однако приступать к еде я не спешила. И даже своему начальнику по рукам дала, когда он протянул их тарелкам. «Секунду!» — грозно попросила, улавливая тонкий, еле заметный запах, который тщательно пытались спрятать среди других ароматов. «Настровить собрались!» «Ну что за гостеприимство?» Моему возмущению не было предела. «Проверка!» Совершенно бессовестно заметил Анрес Даркт. «Можно убирать». Сразу же к нам в комнату зашла девушка, которая быстро поменяла одну тарелку с пирожными на другую. «Не смешно!» Сердито отозвался альбеда «Я должен был знать, что она истинная ведьма». «Я же, как истинная ведьма, решила начать кушать. Пирожные сами себя не съедят?» А проверку я провалю в любом случае, потому что такая, как я, не пара Альбедо Августовскому, на которого у отца могут быть далеко идущие планы. Жаль, очень жаль. К этому мужчине я уже успела привязаться. С другой стороны, можно и побороться. Не так уж и много в этом мире настоящих ведьм. Конкуренцию я им однозначно устрою. Давайте к сути. Все же мне еще нужно успеть многое обдумать, прежде чем принимать какие-то решения. Действительно. Усмехнулся мужчина. «Должен сказать, что вы стоите друг друга. Альбедо мой средний сын. Младшая дочка Айрана уехала вместе с ним, как только моя жена...» Мужчина запнулся, приподнял голову, а я даже жевать перестала. Посмотрела на Альбедо, который упрямо продолжал смотреть на отца. Только видно было, как напрягся весь. Лицо словно посерело. Людмила не смогла жить в золотой клетке. Она, как и любая ведьма, любила свободу, приключения. Я ей этого дать не мог. Точно так же, как и вовремя отпустить. Она ушла от нас, когда Айрана была подростком. Успела передать ей свои знания и силу. Ушла тихо. Так, чтобы мы могли помнить о ней, но никогда более не могли найти. Мы не знаем, жива ли она. Счастлива, возможно. Неважно. Я искал, честно. Чтобы убедиться, что она ни о чем не жалеет. Но найти так и не смог. А младшие дети не смогли простить мне такую утрату. альбеда сразу сказал, что не будет править, что предоставит эту возможность своему старшему брату. Собрался и ушел в следственный отдел, взяв фамилию матери. Ушел туда, где о нем мало кто слышал. И, как видишь, занял высокий пост. И до последнего не желал просить у меня помощи. Чудом узнал на самом деле. То есть, сглотнула, мы в любом случае вернемся домой? Уточнила у альбеда стараясь сильно не уклоняться ни в какую сторону этого разговора. «Уже стало думать план побега?» – усмехнулся мужчина и очень теплом не улыбнулся. «Мы вернемся домой, как только отец утолит свое любопытство». Мне сразу стало легче, даже воздух вокруг словно свежестью наполнился. «Да, так дышать значительно легче», – усмехнулся правитель и покосился на меня. Пирожное чудом не застряло в горле, но было проглочено и запито чаем. «Думаю, на этом свою трапезу я закончу». «Высшая? Верховная!» проговорил альбеда наблюдая за тем, как вытягивается лицо его отца. Нужно было видеть это изумление, но мужчина довольно быстро справился с шоком, откашлялся и предложил нам разместиться в любой из комнат. Первым из-за стола вышел господин Анрес, попросил вечером сына уделить ему немного времени, прежде чем мы сбежим из этого гостеприимного дома. Как только дверь в малую столовую закрылась, Я сползла на стуле чуточку вниз, накрыла живот руками и жалобным тоном спросила. «А кормить нас будут? По-настоящему?» Альбедо громко рассмеялся, а за дверью что-то упало. «Будут. Я знаю чудесный ресторан». «Тогда не пойму, почему мы до сих пор не в нем». Укоризненно посмотрела на человека, который открылся мне с совершенно другой стороны. Альбедо улыбнулся и, встав, предложила мне руку. Естественно, даже мысли не было отказаться от такого заманчивого предложения. Конечно, сначала мне показали нашу будущую комнату. Именно нашу. И вещи, что уже были развешаны в шкафу, говорили о том, что я остаюсь. И ладно, я современный человек, которого этим не напугать. Правда, больше чем уверена, что по местным правилам и нормам Альбедо будет обязан на мне жениться. Чудесно. Чем скорее совершится это мероприятие, тем спокойнее я буду. Приняв наскоро душ и одевшись в одно из чудесных платьев, что приготовила для меня наша местная ведьма-портниха, я покрутилась перед волшебным зеркалом, понимая, что выгляжу волшебно. Надо же, какие умелые руки у Ангелины. Неспешно покинув шикарный дом, который больше походил на музей, мы чинно последовали по вычищенным улицам города. Лично я вертела головой во все стороны, в то время как начальник следственного отдела с какой-то тоской посматривал на прохожих. которые шли мимо нас, высоко задрав свои носы. Ну Но да, мы были немного далеки от местной моды, немного не такими, как все. Женщины с бледными лицами, замысловатыми прическами, затянутыми в корсет талиями, поглядывали на меня свысока. А вот на альбеда как на эксклюзивный деликатес, который им не по зубам. Я же рассматривала архитектуру, красивые памятники правителю, которые до этого не видела или не заметила в процессе нашего путешествия. Так бы хоть конфуза не произошло, но что есть, то есть. «Пришли», – проговорил альбеда останавливаясь перед огромным и самым шикарным зданием из черного камня с красными элементами по фасаду. Я уж не стала спрашивать, подтянем ли мы данное заведение. Ведь раз альбеда меня сюда привел, значит, на что-то рассчитывал. Стоило подняться по ступеням? пройти в открытые двери, как я сразу же почувствовала множество пряных ароматов, которые вскружили голову. м м м протянула я, идя следом за мужчиной и крепко держа его за руку. «И это ты еще не пробовала». Нас разместили немного с краю. Видно для того, чтобы наши наряды, да и мы сами, не привлекали сильного внимания. Но, увы, мы только успели зайти в зал, как несколько десятков взглядов было приковано к нам. Будь я обыкновенным человеком, обязательно бы разволновалась. Но я ведьма. И очень голодная ведьма. Кстати, своих подруг по я почувствовала сразу. Их было много, и все, как одна, с такими глазами поглядывали в сторону нашего столика. Что волноваться первым начал Альбедо. ведьма как-то на нас подозрительно косятся. Чувствует авторитет. Отмахнулась, отправляя кусочек аппетитного мяса, который таял во рту. Мужчина лишь головой покачал и улыбнулся. «А маги тебя чувствуют?» Задала встречный вопрос. «Они меня просто знают». альбеда широко улыбнулся и чуть наклонил голову набок «Мне интересно, узнав о моем положении, ты все еще собираешься быть со мной?» «А ты предлагал?» Мужчина подавился вином, которое пил. «Вообще-то...» «В такой ситуации надо предложить еще раз». «Что ж, София Николаевна...» «Вы не оставляете мне выбор. Вы будете моей женой?» Мужчина достал из кармана тонкое колечко и надел его на безымянный пальчик правой руки. В зале все разом перестали жевать, глотать, моргать и дышать. И я же смотрела на прекраснейшее кольцо. «Эй! Это было не предложение, а констатация факта!» «Само собой!» – отозвался мужчина. «С верховными только так. И весь мой запал пропал». Счастливая и довольная улыбка появилась на лице. Кажется, даже щеки зарумянились. Ладно, согласилась. Предложение действительно того стоит? Вот уж спасибо. Больше мы ни на кого не обращали внимания. Много разговаривали как о прошлом и настоящем, так и о будущем. Я узнала, что альбеда и Айрана действительно были сильно привязаны к матери. Мужчина до сих пор не мог простить отца, потому что помнил все, о чем говорила мама. Помнил, как она жаловалась на здоровье, на силу, которая становилась меньше. На то, что мечтает просто встать и уйти утром во двор, чтобы покататься на качелях в саду, а не сидеть в красивых платьях и смотреть на надмедные лица тех, кто ей завидовал. Она хотела жить иначе, но выбрала в спутнике человека пробивного, который мог добиться огромнейших побед, но не сумела рассмотреть и принять желание близкого ему человека. «Поэтому занимайся тем, чем хочешь». — заключил Альбедо. — Хочешь работать в управлении? Я не против, лишь бы тебе нравилось. Я слушала и улыбалась, понимая, насколько удивительный человек мне попался. Внимательный, заботливый и любящий. Это я читала в одном только взгляде.